Конец кофе. Пока Ева обслуживала длинную очередь посетителей у стойки, Вешников стоял в подсобке и ругался по телефону с поставщиком. «Что значит кофе закончился? Вы с ума сошли?» «На складе по уста», — отвечал ему зонывный голос. «Так и закажите в других местах». «Вы не понимаете, все склады пусты». «Бред какой-то! Мы живем в многомиллионном городе». «Вы хотите сказать, что во всем Петербурге закончился кофе?» да что, новости не смотрите?» «По телеку все уши прожужжали про кофейный коллапс». «Что?» Вешников не смотрел новости. Весь последний месяц от клиентов отбою не было. Люди пили кофе, как воду. Просыпались на пять минут, а потом шли на работу со соловевшим взглядом. Дела кофейни шли в гору. Им с Евой удалось не просто отбить текущую аренду, но и уничтожить ее на несколько месяцев вперед. С такими успехами они могли накопить на загородный дом. Однако сил на то, чтобы строить планы, почти не оставалось. Вешников каждый день валился спать, как убитый, и мог бы дать настоящий мастер-класс бывшего сомнолога по здоровому двенадцатичасовому сну. Ева ходила вокруг бледным худеньким привидением, и казалось, что очередной сквозняк из часто открывающейся двери сдует ее на улицу и понесет прозрачным тюлем над фонтанкой. Толпа посетителей встретила новость о том, что кофе закончился, с негодованием. Какая-то студентка приняла отсутствие горячего напитка как личную трагедию и расплакалась. Хмурый тип у стойки обозвал Вешникова «брыластой сволочью» и стал пинать ногой торшир, на который Ева терпеливо вязала чехол. И это уж точно перебор. «Нервные люди!» в который раз за день думал бариста. И правда, работа перестала приносить удовольствие. Посетители приходили в кофейню обозлённые, замученные, унылые. Спросишь, сколько сахара класть, они готовы дать тебе по морде. Хорошо, что жена закупила кофе с большим запасом. Видимо, к ним ходила полгорода, когда начался этот коллапс, и люди рассказывали друг другу о письмах. Ну, теперь всё, славе конец. «Эй, Ева! Что?» Закроем лавочку на пару дней. На тебе лица нет. У меня еще дома оставалось пара пакетов. Лежат в кладовке на черный день. Завтра привезем и поднимем цену до небес». «Дело, конечно, твое, но, по-моему, за нами никто не гонится». Но переубедить Еву сложнее, чем заставить пьяного проснуться. На следующий день они привезли из дома два пакета кофе. До блеска убрались в кофейне и открыли двери. «Никто не заходил». Редкие прохожие, идущие мимо витрин, не обращали внимания на письма из остывшего у стойки Вешникова. Давно забытая тишина вернулась в мир деревянных столов, блестящего кофейного аппарата и стульев в вязаных чехлах. Посетители исчезли так же внезапно, как однажды появились. — С миром что-то не так, — промычал бывший сомнолог. — Рома, говори, пожалуйста, внятно. Вешников вздохнул и полез в смартфон посмотреть последние новости о поставках кофе. Но ничего нового узнать он не успел. Входная дверь скрипнула, тренькнул колокольчик у двери, и в кофейню все-таки зашел горе-посетитель. Одного взгляда хозяевам хватило, чтобы понять — этот клиент ничего не закажет. И то верно. Длинный худой человек носил монашеский подрясник, а поверх него дутый пуховик с капюшоном. В руках незнакомца брицали янтарные четки. «Я ищу одного человека», — сказал монах, или кем он там был. «Его фамилия Вешников. Он специалист по сну и нужен мне по одному срочному делу». Бористо распрямился, поднял бровь. «Бывший специалист. Теперь я занят другим делом». «Варите кофе?» — кивнул незнакомец. «Хорошо. Но нам нужен сомнолог». «Нам?» — не понял Вешников. «Монахом?» «Нет, нам, значит, человечеству».